Часом позже Шульгин заканчивал инструктаж Вадима. С ним он разговаривал не столь вежливо и деликатно, как Новиков со своим клиентом. «Будешь присматривать за своим шефом. Станет тебя вдруг отстранять, предлоги разные придумывать? Говори в лоб, я к вам представлен телохранителем и связным. На людях держись, как с начальником, чтобы вопросов не возникало. А наедине можешь и пожестче». Мол, мы в одной упряжке и нечего хвост задирать. Чтоб ты знал, я тебе пока не доверяю, мое доверие заслужить надо. Поэтому прежние условия в силе. Сейчас я тебе бомбочку пристегну, она маленькая, мешать не будет. Правда, в баню ходить не советую, дома из тазика помоешься, если что. И упаси бог в ней ковыряться, заслужишь доверие, сниму. Шульгин достал из ящика письменного стола нечто похожее на ладанку или крупный медальон на стальной цепочке, позаимствованные со сливного бачка в ватер-клозете. Сам надел Вадиму на шею, плоскогубцами зажал замковое звено. «Видишь, тут проводок синенький пропущен. Попробуешь перекусить или выдернуть — рванет. Заряд как раз, чтобы голова метров на десять отлетела». Радиостанцию в карман положи и тоже носи постоянно. Я проверять буду. Договорились?» Чувствуя себя крайне неуютно с бомбой на шее, Вадим кивнул. Шульгин тоже предупредил его о бессмысленности попыток найти квартиру, откуда его сейчас выпустят. И лишь на прощание позволил себе улыбнуться простодушно и почти дружелюбно. «Ты, главное, без мандража». «Заслужишь, я тебя наркомом просвещения сделаю». На недоуменный вопрос, почему именно просвещение, Шульгин проявил покладистость. «Не хочешь? Можем другую должностишку подобрать? Президентом Академии сельхознаук? Все в наших руках. За Богом молитва, за царем служба не пропадет». Запер за Вадимом дверь и вздохнул облегченно. В смысле «ох». И надоела мне вся эта дипломатия.